Глава третья. Ад внутри. «Мам, ну чего там?» – спрашивает Яна у Карины. «Долго еще?» «Пока ждем, поспи лучше», – отвечает женщина, стараясь не показывать, как она встревожена. «Ну, ладно», – соглашается девочка. «Тебе тепло? Может быть, печку посильнее включить?» Мать вопросительно смотрит на дочь. «Ня, Девочка мотает головой так, что ее белокурые волосы разметываются по плечам. «Разбуди меня, если что-то случится», — добавляет она. «Хорошо», — отвечает Карина. «Спи сладко». Женщина, глянув на панель приборов и отметив про себя, что бензина в баке еще достаточно, откидывается на спинку сиденья. Она сама не замечает, как подмерное урчание работающего двигателя веки тяжелеют. Карина закрывает глаза, проваливаясь в сон, больше напоминающий бред сумасшедшего. Карине снится яркое солнце, и дорога, по которой они идут вместе с Владом. Жара душно. На шоссе дрожит раскаленное марево. Асфальт едва не плавится под ногами. Ни облачко, ни тени. До самого горизонта тянутся поля с пожухлой травой. Карина не понимает, как они с Владом здесь оказались и куда направляются. Женщина пытается оттащить мужа с дороги, но он упрямо продолжает идти вперед, механически переставляя ноги по сплошной разметке. Карина дергает Влада, упирается. Мужчина в ответ стискивает ее руку с такой силой, что у женщины белеют пальцы. Сердце Карины бешено колотится о ребра, становится трудно дышать. Она открывает рот, как рыба, выброшенная на берег. Силится что-то сказать мужу, но с обветренных губ срывается лишь жалкий хрип. «Влад! Влад, ты чего? Остановись!» Издалека слышится нарастающий шум от работы мощного движка. Гул напоминает урчание хищного зверя, готовящегося к прыжку. Карина щурится, вглядывается вперед и видит, что на них несется огромный грузовик. Лобовое стекло тягача наглухо затонировано. Не разглядеть, есть там водитель или нет. От мысли, что грузовик едет сам женщине, становится страшно. Карина пытается вырвать руку, что-то орет Владу, но он лишь крепче сжимает пальцы, размеренно шагая навстречу смерти. Грузовик приближается. Карина видит, что массивный бампер и решетка радиатора машины густо забрызганы бурыми пятнами. «Он кого-то сбил», — думает женщина. Карина тянет мужа за руку, матерится на него, тычет кулаком в бок. Все без толку. Влад со стекленевшим взором продолжает идти вперед. Время будто останавливается, течет как кисель. Виснет пудовыми гирями на ногах заставляет ждать удара многотонной махины, готовой подмять под себя мужчину и женщину, а затем перемолоть человеческие тела и выплюнуть их, как поломанных кукол. «Влад!» — орет Карина. За секунду до удара женщине с трудом удается спихнуть мужа в сторону. Грузовик лишь слегка задевает его, сбрасывая вместе с женой в кювет. Карину и Влада обдаёт жаром, пылью и тошнотворным запахом дизельного выхлопа. Они катятся по земле. Влад охает и хватается за вывернутую ногу. Железный монстр проносится дальше. Резко тормозит, оставляя на дороге чёрный дымный след от шин. Грузовик заносит, и он с грохотом влетает в мачту опоры электропередач. Из смятого бака льется топливо. Горючка капает на раскаленную выхлопную трубу и шипит. Пары соляры испаряются и смешиваются с воздухом. Струйка топлива доходит до глушителя, раздается взрыв. Черные дымы пламя поднимаются вверх. Опора лэп, накренившись медленно заваливается на бок. Провода срывает. И кабели, извиваясь, будто тугие тела змей, шипя и плюясь с напами искр, поджигают иссохшую траву. Пламя вздымается стеной, бежит по полю. Кажется, что оно живое, смотрит на тебя, оценивает, думая о том, как бы сожрать. Огонь подбирается к людям. Карина замечает, как красные языки лижут голую землю прощупывают ее, словно ища путь к живым. «Тварь!» — кричит Карина. «Чего же ты ждешь?» И огонь услышал. На глазах женщины пламя перекидывается с травы на землю. Сначала неуверенно, словно пробуя на вкус новую пищу, огонь искрящимися змейками бежит вперед прямо к стонущему от боли Владу. Карина хватает мужа за куртку, тащит его, упираясь каблуками босоножек в землю. «Ну давай!» — орет женщина. «Помогай мне, Влад!» Мужчина шипит, плюется, отталкиваясь здоровой ногой, видя, что обувь уже дымится. Пламя перекидывается на джинсы, царапает огненными когтями ткань. Влад чувствует, что с него точно живьем сдирают кожу. Мужчина кричит от боли. Карина поднатуживается. Закусив до крови губу, она, наконец, вытягивает мужа на дорогу, с ужасом думая о том, что огонь перекинется и на асфальт. Но пламя останавливается, отползает назад и затухает, всасываясь в землю, как вода. «Огонь точно загонял нас сюда, обратно, на дорогу», думает Карина. «Но зачем?» Женщина озирается по сторонам. Остов грузовика уже догорел. Над дорогой вьется черный едкий дым, от которого першит в горле. Женщина чихает, растирает тыльной стороной ладони слезящиеся глаза, затем переводит взгляд на мужа и гладит его по волосам. Влад улыбается и внезапно меняется в лице, махнув рукой куда-то за Карину. Силясь встать, мужчина кричит. «Прочь! Надо бежать! Они приближаются!» Карина поворачивает голову, стараясь рассмотреть, что же так напугало мужа. К своему удивлению, женщина видит, что к ним летит крупная ворона. Птица громко машет крыльями, приземляется на дорогу метрах в пяти от людей. Ворона, повернув голову на бок, деловито вышагивает по асфальту. — Ты чего? — спрашивает женщина у мужа. — Это же просто птица. Глаза Влада бегают из стороны в сторону. Он с трудом, опираясь на руку, приподнимается и, глядя на ворону, выдавливает. — Да, померещилось что-то. «Откуда она здесь взялась?» «Не знаю», — Карина пожимает плечами. «Прилетела откуда-то, наверное». Тем временем ворона подходит к людям, поворачивает голову, кося черным глазом на женщину. Карина вытягивает руку, думая погладить птицу по голове. «Иди сюда», — шепчет женщина. «Я тебя не обижу». Ворона громко каркает, уворачивается и, внезапно резко мотнув головой, долбит клювом в раскрытую ладонь Карины. «А чтоб тебя!» — вскрикивает женщина, видя, как из рваной раны течет кровь. Карина сжимает кулак. С испугом смотрит на ворону, которая, воспользовавшись заминкой, расправляет крылья, взмахивает ими и, подлетев на несколько метров вверх, камнем падает на Влада, вцепившись ему в лицо острыми коготками. Ворона клюет мужчину в глаза. Раз, другой, третий. Влад истошно орет, пытается отодрать птицу, но птица словно прирастает к нему, продолжая яростно долбить Влада клювом и царапать его когтями. Во все стороны летят брызги крови. «Убери ее!» — орет мужчина. «Убери эту тварь!» Карина, точно очнувшись от оцепенения, вскакивает и, схватив ворону за крыло, с размаху шмякает ее об асфальт. Птица верещит, разивает клюв, покрытый ошметками человеческой плоти. «На, получай!» — выкрикивает Карина, давя ворону ногой. Под подошвой хрустят кости. Слышится булькающий звук, и тельце птицы лопается. Внутренности вываливаются на асфальт. Карина поворачивает голову, смотрит на мужа. Ее глаза выхватывают отдельные детали, которые как мозаика в калейдоскопе складываются в картину ужаса. Выклеванные глазницы мужа наполненные вязкой розовой массой. Лицо исполосовано глубокими царапинами. «Мои глаза!» Выпаливает Влад, размазывая кровь по лицу. Я ни хрена не вижу! Карина чувствует, как к горлу подступает тошнотворный ком. Внезапно раздается клекот. Женщина смотрит вниз и видит, что ворона все еще жива. Птица шевелится, щелкает клювом. Это какой-то бред, думает Карина. Этого не может быть. «Я хочу проснуться!» Ворона трепещет широко раскрытыми крыльями. Карину захлестывает ненависть к себе, к мужу, который завел ее сюда, к этому странному месту. Вымещая злобу, женщина поднимает ногу и резко опускает, каблуком вдавливая голову птицы в асфальт. Слышится треск. Карина продолжает давить ворону снова и снова, пока не размазывает тушку по асфальту. Вид крови смывает напряжение. Женщина бросается к мужу, садится рядом с ним, кладет его голову к себе на колени, плачет. «Что с нами происходит?» — Хрипит Влад. «Где мы? Что это за место? Почему мне так больно? Где Яна?» Шшш! убаюкивает мужа Карина. Скоро все кончится, уже скоро. Нам надо только проснуться. Слезы капают на изуродованное лицо Влада, стекают по его щекам. Ты плачешь? спрашивает мужчина. Не обращай внимания, отвечает Карина. Я знаю, что все плохо, ведь я врач, продолжает Влад. Что это за скрежет? «Ты слышишь?» Карина поднимает голову и отказывается верить глазам, видя, что груда металла, в которую превратился грузовик, шевельнулась. Из-под капота вырывается черный дым. Колесные диски с оплавленными ошметками резины рывком проворачиваются. Грузовик, урча, медленно выползает на дорогу. Угловатая обгоревшая туша, скрежища металлом об асфальт разворачивается. Разбитое лобовое стекло, как глаз циклопа, жадно глядит на людей. Громко стуча движком, грузовик едет вперед. Сдохни, орет Карина. Сдохни, тварь! Почему ты преследуешь нас? Тебя нет. Это сон, мираж! Схватив мужа за руку, женщина отползает назад. «Я хочу проснуться», — мысленно вопит Карина. «Господи, если ты есть, помоги мне. Это бред. Или я сошла с ума. Это же все не по-настоящему». «Оставь меня», — хрипит Влад. «Беги, спасайся». «Заткнись», — орет Карина. «Отталкивайся ногами, я тебя не брошу». Грузовик все ближе. Дым стелется над дорогой. Небо стремительно темнеет. Солнце закрывают свинцовые тучи. Обжигающий холодный ветер срывает с людей одежду. Рвет ледяными когтями кожу, оставляя на ней глубокие раны. Карину и Влада накрывает смрадом паленой резины и нестерпимым жаром раскаленного металла. Карина кричит. Она видит, как нависающая на дне решетка радиатора грузовика раздается в стороны и превращается в гигантскую зубастую пасть. Она становится все шире и шире, пока не закрывает горизонт. Стенки глотки похожи на бездну с бугристой плотью, покрытую частыми прожилками вен. По глотке карабкаются тысячи странных существ. Они отдаленно похожи на людей, с которых содрали кожу и собрали из разных частей тел, слепив конструктов. Две головы, четыре руки, шесть ног. Уроды ползут вверх, втыкая в стенки глотки костяные мечи, которые вырастают прямо из рук. Стенки глотки сокращаются, сжимаются и разжимаются с чавкающим звуком. Конструкты приближаются. Карина уже видит их безумные, вылезшие из орбит глаза. От тварей исходит смрад. Они разевают зубастые пасти, что-то вопят, тянут свои руколапы с длинными загнутыми когтями, похожими на крючки. Женщина кричит. Твари вонзают когти в тела людей, тащат их к себе, рвут плоть на части, высасывают из ран кровь. Жрут внутренности. Но самое страшное, что Карина с Владом еще живы. Они все чувствуют. Чудовищную боль, страх, ужас. Но ничего не могут с этим сделать, даже покончить с собой. Их пожирают заживо. Карина молит небеса о смерти, но не может умереть. Она слышит тот же голос, что и недавно на МКАДе. Он шепчет прямо в ее мозгу. «Ты должна пройти этот путь до конца, только так ты поймешь мой замысел». Карина истошно орет, не произнеся ни звука. Ее вопль раздается внутри ее разума. Он пронзает небо и устремляется ввысь, пока не обрывается. Конструкты, шипя и рыча, затаскивают тела людей внутрь раскрытой глотки тягача. Стальные челюсти грузовика смыкаются, и Карину с Владом поглощает бездна, на дне которой бушует негасимое пламя.